Но на другую ночь ему опять приснилось то же самое. И на третью. Тут же крестьянин не выдержал, собрался и пошел в Прагу. Вышел на мост, идет, под ноги смотрит, не валяется ли на мосту кошелек с деньгами. Раз прошел, другой ничего не нашел. А возле моста стояла караульная будка. Вот солдат окликает крестьянина. «Эй, добрый человек!» «Чего вот здесь ищешь? Я уж давно от тебя заприметил!» Рассказал крестьянин солдату про свой сон, а потом и говорит. «Права была моя жена. Снам верить все равно, что за тенью гоняться!» Солдат головой закивал. «Что верно, то верно. Мне вот тоже как-то сон приснился, что в таком-то селе, в таком-то доме замурован в печи клад. Но я, разумеется, не поверил и даже не стал узнавать, есть на свете такая деревня!» ахнул крестьянин ведь солдат назвал его деревню и его дом простил сам пскорей с солдатам и поспешил обратно увидала жена что муж вернулся с пустыми руками и стала его упрекать говорила же я тебе нечего верить с нам только день поп сту терял крестьянин ничего не ответил взял кирку и начал ломать печь жена загогласила что ты делаешь старый дурь Или совсем рехнулся. Жена ругается, а крестьянин знает себя, крушит печь. И под последним камнем нашел глиняный подойник, полный золотых монет. сон оказался в руку.